Глава 22. Гетти сидела на передней части парома. Юдиф подошла к сестре и, подавив свое волнение, проговорила твердым и решительным голосом, пользуясь тем, что в эту минуту магиканы вахта удалились на противоположную сторону ковчега. «Сестрица, мне нужно поговорить с тобой о многом. Сядем в эту лодку и отплывем от ковчега посторонние не должны слышать наших тайн. Пусть Генрих Марч распустит парус и уйдет вперед, мы останемся здесь. Хорошо, останемся здесь, как ты этого хочешь, и пусть ковчег сдвинется с места. Приготовь лодку, а я скажу об этом Генриху Марчу. Ковчег отошел с сожжений на 30 вперед, а лодка остановилась на отмеле. Смерть Томаса Гуттера начала юдивь изменила всю нашу будущность. Пусть он не был нашим отцом, но мы, тем не менее, родные сестры, и нам следует оставаться в одном доме». «Почем я знаю, Юдиф? Может быть, тебе приятно было бы узнать, что я не родная твоя сестра?» «Нет, Гетти, ты моя единственная сестра, но я рада, что Томас Гуттер не был нашим отцом». «Пусть Томас Гуттер не отец наш, Юдифь все же, я думаю, никто не будет оспаривать наших прав на его имение. Замок, лодки и ковчег, а также озеро с лесами по-прежнему останутся в нашем полном распоряжении. Станем обе жить спокойно в этих местах. И никто, конечно, нам не помешает. Нет, сестрица, мы не можем жить здесь безопасно даже и тогда, когда не будет больше гуронов». Сам Томас Гуттер боялся иногда долго оставаться в своем замке. Мы должны, бедная Гетти, оставить эти места и переселиться в колонию. «Очень жаль, что ты так думаешь, Юдиф, — печально отвечала Гетти. «Не люблю я колоний. Там много злых людей. Но я очень люблю и эти деревья, и озеро, и ручей. Да и зачем покидать эти места? Ты прекрасна, юдиф и умна». Скоро, конечно, будет у тебя муж, который станет защищать тебя как жену, а меня как свою сестру. О, если бы это могло случиться на самом деле, милая Гетти! Эти леса были бы для меня дороже в тысячу раз, чем все поселения колонии. Не всегда я думала так, но теперь я это чувствую. «Генрих Марш, сестрица, искренне любит тебя» и с радостью готов жениться на тебе, я в этом уверена. Ну а согласись сама, нет на свете человека храбрее и сильнее Генриха Марча. Марч никогда не будет моим мужем, и мы уже объяснили с ним по этому поводу. Есть другой. Но зачем прежде времени рассуждать об этом? Старый сундук теперь наша собственность, и мы имеем право разобрать все вещи — В этом сундуке я уверен, есть бумаги, где подробно говорится о нашем отце. Хорошо, Юдиф, делай, что тебе угодно. Но кто же этот человек, которого ты предпочитаешь Генриху Марчу? Что ты думаешь о зверобое, милая Гетти? спросила Юдиф, наклонившись к своей сестре. А зверобое? повторила Гетти с изумлением, подняв глаза на сестру. «Как это пришло тебе в голову, Юдив? Зверобой совсем не красавец и вовсе не достоин иметь такую жену, как ты!» «Зверобой не безобразен, Гетти, и при том ты должна знать, что красота не главное качество человека. Генрих Марч уезжает от нас сегодня вечером, и я жалею только о том, что он шатался без всякой пользы по этим местам. Вот этого, признаться, я давно боялась, сестрица». Да как же это так? Пусть его идет на все четыре стороны, и чем скорее, тем лучше. Но нам не следует оставаться в этих местах. Впрочем, я постараюсь прежде всего увидеться со зверобоем, и потом, может быть, наша будущность определится сама собою. Но вот солнце закатывается, и ковчег уже далеко. Давай грести как можно скорее и потолкуем с нашими друзьями. В эту же ночь я открою сундук, и завтра мы увидим, что нужно делать. Все сокровища теперь в наших руках, и выкуп зверобоя, я надеюсь, не будет стоить больших хлопот. Когда он получит свободу, все недоразумения между нами будут решены в один час.